Глава 32. Мой подвал в этой жизни уже видел все. Теперь, когда в нем оказались будущая невестка наместника короля и верховная собственной персоной. Обе, конечно же, крепко привязаны к стульям. Все как в фильмах. Руки и ноги перетянуты веревками, кляпы, одежда грязная и местами порванная, а волосы свисают на лице неопрятными сосульками. Кудрева брюнетка в отключке меня мало интересует, а вот ее очень даже бодрая соседка... «Как ты это сделал?» Пораженно восклицаю я, не веря собственным глазам. Она же ведьма. А я инквизитор. Оперирует фактами Бастиан, сверкая глазами на пленницу. Грубо вынимает тряпку, мешающую твой говорить, и отходит назад. Это всё чёртов дракон! Тут же шипит Аллегра, делая резкий рывок вперед. Я интуитивно отшатываюсь, а моя свежеиспечённая любовь всей жизни вдруг взмахивает в сторону ведьмы волшебной палочкой, той самой из тайника Кассандры. Порыв горячей энергии возвращает верховную на место, ту же стягивая веревки. От шока на минуту забываю, что мы не одни, и подбегаю к нему. «Так это твое?» Бастин переводит на меня взгляд. «Да, ты хранил ее у себя. Я должен был уйти со службы перед побегом, а в этом случае все артефакты замаются. Мой дом прошерстили бы в тот же день. Но я не маг, а вот драконья кровь предков позволяет использовать некоторые фокусы колдунов. Очень помогает в работе. Поганый клоун!» «Не остается в долгу Аллегра. Я заставлю тебя сожрать эту палку!» а потом разорву на части твое тщедушное тельце. Ошарашенно смотрю на ведьму. Назвать очень даже подкачанного инквизитора тщедушным еще ладно, а вот яростное обещание расправы совершенно не соответствует нарисованному в моем воображении образу Верховной. Она такой благородной казалась. Да и вообще вела себя совершенно иначе. Даже в лесу свою истинную сущность не показала. Наверное, просто не успела. А ведь это я помогла тебе память вернуть. Я неблагодарный человечешка не унимается ведьма продолжая дергаться в путах и если бы знала что мелисандра замешанный пальцем бы не шевельнула мелька поражененно выдыхаю я бастин мрачнеет бросая взгляд на свою невесту видно допрашивал ее при олегре и та все слышала невероятно именно мелька та сама ведьма которая продала этой девице зелья а ведь девчонка сама сказала мне что я отравлен вот что не может уложиться во всей этой истории верховная поджимает губы после проведенного ритуала у нее слегка помутился рассудок «Слегка? Я, похоже, сегодня только и могу что повторять особо поразившие меня словечки. Да она на человека не была похожа в лесу. И в доме у тебя тоже, когда в нее вселилось нечто из ведьмовского круга». олегра усмехается, расслабленно откидываясь на спинку стула. «Так вот откуда ты все узнала?» «Скажем так, я случайно побывала на последнем вашем собрании, но узнала не все, осталось несколько вопросов». Судя по выражению ее лица, отвечать на них она не собирается скидывает подбородок, бросая быстрый взгляд на Бастина за моей спиной. «Ничего я не скажу», усмехается, возвращая глаза на меня. «Можете меня даже убить. Чтобы ты переродилась еще сильнее, а главное свободнее». Чувствую движение воздуха позади и следом ощущая теплые руки на своих плечах. Бастин отодвигает меня в сторонку, сам подходит к Аллегре и склоняется над ней, опираясь, одну руку на спинку ее стула. Она напрягается всем телом, неотрывно следя за направленной на нее волшебной палочкой. «Никто убивать тебя не будет, ведьма. У нас был договор, ты его нарушила». «Читала мелкий шрифт?» Я замечаю, как начинают дрожать ее губы. По лицу распространяются бледные пятна, а на лбу проявляется испарина. Видно, есть нечто гораздо более страшное, чем смерть. «Вижу, читала», — с улыбкой в голосе продолжает инквизитор. «У меня самой ледяные мурашки по спине мчатся от подобного тона» скрещиваю руки на груди и непроизвольно отступаю на шаг. Интересно, почему Огонек игнорирует это чертовски важное собрание? Его поддержка сейчас была бы очень кстати. Ты ответишь на все ее вопросы, Аллегра. А потом я вызову оперативную группу и передам тебя им, как остальных пойманных ведьм. И ее, и мой взгляды теперь прикованы к Бастиону. Неужели они всех нашли? Даже сумасшедшую Мельку хочется верить в лучшее. Да вы облифуете, господин главный инспектор. Медленно тянет Верховная. Я не могу видеть выражение его лица, но, судя по тому, как бледнеет Аллегра, информация о ведьмах — чисто правда. «Мерзавец!» — шипит она, принимаясь с особой яростью рваться из пут, «Ты пожалеешь об этом, и я прокляну тебя, поганый человечешка. Дай только выбраться, я тебя прокляну». Он выпрямляется и отворачивается, теряя к ней интерес. Проходя мимо, приобнимает меня одной рукой и целует висок. По коже от места прикосновения его губ разливается приятное тепло. Если бы не обстановка, я даже прильнула бы к нему в ответ. «У тебя есть полчаса. Справишься?» Киваю настороженно, косясь на беснующуюся Верховную. Выглядит она не особо готова к разговору, но и я не слишком уж горела желанием быть вовлечённой во весь этот дурдом. Бастин отходит в сторону, а я обращаюсь к Верховной с наиболее волнующим меня вопросом. «Для чего ты призвала сюда чудовище из-за грани?» Она прекращает попытки вырваться из пуд и опаляет меня ненавидящим взглядом. На ответ это мало похоже, я добавляю. Зачем вообще был нужен этот ритуал? Создание какого-то непонятного культа внутри Ковина. Кассандра всегда относилась к людям как к равным, начиная от не сводя с меня глаз. Пыталась наладить связи, прийти на помощь несчастным, обделенным. Даже после смерти притянула похожую душу в свое тело. Когда ты пришла ко мне с идеей аптечной лавки, я едва сдержалась от нервного смеха. Это ж надо до такого додуматься. Я не совсем понимаю, к чему она ведет, но терпеливо продолжаю слушать. Ведьма наклоняется вперед, понижая голос. Они недостойны подобной милости. Глупые, жестокие твари, способны уничтожить себе подобного ради достижения собственных целей. Они ведут войны, калечат невинных, лгут и, если нужно, шествуют по головам даже самых близких. Но на самом деле мне на это плевать, пока их подлые ручонки не пытаются влезть в мою жизнь, руководить мной, ставить условия, приказывать, что можно делать, а чего нельзя. Это не ответ на мои вопросы. Ты действительно хочешь знать, зачем я призвала Аддона? Да, поделись, будь добра». Лицо Верховной перекашивается в гримасе ненависти, и она выплевывает. Чтобы натравить его ярость на город, освободить от алчного правления людей, умыть их кровью улицы, а потом войти и жить, построив с нуля место, где ведьмам не придется ютиться на окраине лесов, следуя инструкциям чужаков. От ее речи меня бросает в холодную дрожь. «Целый город ведьм!» — это звучит так неестественно и тут же наводит на мысли, что Аллегро вряд ли остановилась бы на достигнутом. «Ты так презираешь людей, а сама пыталась сделать все то же самое, развязать войну, пойти по головам, принести в жертву своих же. Ты убила Касси, покалечила Мельку, превратив ее невесть во что, протащила за собой по неверному пути остальных ведьм Ковина, тем самым сломав их жизни. Ты сделала все то же самое, в чем только что обвинила человеческий род, так чем же ты лучше их и достойнее?» Верховная кривит губы откидывается на спинку стула. Врага можно побороть, лишь опустившись до его уровня. К тому же все это я делала не для себя, а во имя великой цели, для будущего всех ведьм, гонимых и преследуемых людскими законами. Мда, когда речь заходит о великой цели, у меня сразу же возникает ассоциация с Наполеонами и Зевсами, живущими в личных апартаментах под крышей психушки. Разговаривать дальше желание напрочь отпадает. Но хочется узнать еще кое-что. Почему именно я? Почему Кассандра стала жертвой ритуала? Аллегра усмехается. Иронично, да? Я не понимаю. Сердобольная Касси, желающая помочь всем и вся, питающая слабость к людишкам и, ко всему прочему, влюбленная в нашего главного врага Инквизитора. Идеальной кандидатуры для призыва в этот мир сущности, что уничтожит человеческий вид, просто не существует. Я сглатываю, понимая, наконец, ту самую иронию. «Кассандру увели в зеленой топе по приказу Бастиана. Именно это я услышала, когда появилась здесь. Как тебе удалось такое устроить?» о, -о, -о, -о. Она смеется, откинув голову назад. «Больнее всего нас предают именно любимые, Не так ли, милая?» На самом деле это было несложно. Месяц работы по взращиванию големов-двойников и пара недельную установку задания в их соломенной мозге. Очень кстати оказалась эта девица, связавшаяся с Мелисандрой для собственных целей олегра кивает на несостоявшуюся невесту Бастина, и я перевожу на нее взгляд. Не знаю, что он с ней делал, но она все еще не пришла в себя. Я была не в курсе их маленького дельца, но все сложилось просто идеально, как один общий план. Веселый тон ее резко обрывается, а взгляд из-под прожигает меня насквозь. Жаль, что его испортила человеческая душонка, по чудовищной ошибке попавшая в это тело. Я внимательно осматриваю ведьму, стараясь запомнить ее в мельчайших подробностях. Очень надеюсь, что такого врага на своем пути больше никогда не повстречаю. Боюсь разочаровывать, но ошибки тут нет. Просто Всевышние Силы изначально были против тебя». Она не отвечает, только поджимает губы и отворачивается всем своим видом, показывая, что разговор окончен. А мне больше ничего от нее и не нужно. Я смотрю на Бастина, находя в его глазах поддержку, и молча ухожу. Наверное, я могла бы поинтересоваться, что именно станет с этими женщинами, как их накажут, выживут ли они вообще, но нет. Мне хочется скорее закрыть эту дверь, замуровав все пережито в подземельях ведьмовского дома. Если честно, и сам дом мне теперь хочется оставить в прошлом. Идея взобраться на дракона и улететь за три девять земель выглядит не такой уж плохой. Как сказал Бастин, Верховну ждет нечто страшнее смерти. Предположу, что ее лишат силы и заточат в особой камере. Как-то же здесь создаются волшебные палочки. Страшная участь, на самом деле. Стать вечной батарейкой для заряда оружия своих врагов. Но перспективу, которую она готовила, целому городу людей ничем не переплюнуть. Кому-то это покажется не так, но переубедить меня сейчас вряд ли получится. Как поплатиться за содеянную несчастную невеста, мне неинтересно. Наверное, раскроет ее гнилую личность перед наместником, а затем и королем. аннулируют брачный договор. Предположу, что с помолвкой Бастиана не все просто, и он стал разменой монеты в какой-нибудь жутко важной сделке его отца. Все это решится, к счастью, без моего участия.